Глава 33 Глаза его были полны черной бездны, и я испуганно спряталась за занавески. Почему он так на меня посмотрел? Почувствовал, что я наблюдаю за ним. Я прыгнула в постель, накрылась одеялом и задрожала от страха. Вскоре в коридоре раздались шаги, уверенные и властные. Они затихли перед самой моей дверью. Сердце замерло. «Я приехал, Лизонька», — сказал хрипло генерал. «Доброй ночи вам». Я чуть не умерла от ужаса, услышав его голос в тишине за дверью. Он произнес мое имя недостаточно разборчиво. Возможно, он сказал «Луиза», но мне отчетливо послышалось «Лизонька». Я не решалась сделать вдох. Властные шаги стали удаляться. А Лентер ушел, и только тогда я задышала. Еще очень долго я не могла уснуть, думая о нем. Вспоминала его трепетная Лизонька, его ясные синие глаза, которыми он иногда смотрел на меня. А потом накатывали картины его объятий с Эленой, от которых по щекам побежали слезы. «Отчего мне так больно видеть его с другой женщиной, с другой принцессой?» Я не заметила, как уснула. Разбудила меня госпожа Рот недовольным ворчанием, сообщив, что завтрак подадут через час. Утро шло обыкновенно. Я искупала девочек и собралась одевать. Но это оказалось не так просто. Малышки то и дело убегали, Заползали под стол, хохотали, бросались игрушками и карандашами. Умудрились изрисовать белый ковер, пока я их ловила. Я уже готова была сесть на ковер и застонать. Но тут пришла моя мама и принялась помогать. Вдвоем мы довольно быстро справились. И хоть она тоже не имела опыта в одевании и причесывании детей, но внутреннее ее состояние было гораздо спокойнее. Девочки сидели в манеже с игрушками, пока я одевалась. К ним пробрался пирожок и подставил пушистый бок под маленькие ручки. Малышки гладили его, сжимали толстые складки кожи, и Бульдо урчал от удовольствия, пуская слюну на плед, расстеленный в манеже. Я надела одно из платьев, которое купил для меня генерал. Темно-синее, приталенное, с белым воротничком. Ткань оказалась невероятно приятной к телу. Я улыбнулась, разглядывая себя в зеркало. Снова выгляжу как девушка, а не как мешок с картошкой. Особенно если распустить шелковистые пряди. Но тогда я буду слишком похожа на себя прежнюю. юную красавицу, адептку пятого курса магической академии и по совместительству принцессу Элизабет Валерийскую. Я убрала волосы в пучок и прикрыла лоб широким чепчиком. Никогда не было так страшно предстать перед мужчиной, перед аллентером. Даже в тот день, когда я впервые встретилась с ним в гостиной, мне не было так Страшно, это все из-за вчерашней ночи, из-за одного его слова, Лизонька. Генерал волновал меня, я все время думала о нем. Малышки хорошо покушали за завтраком, а вот мне кусок в горло не лез. Волновалась из-за предстоящих занятий по плаванию и из-за отсутствия генерала за столом. «Куда он подевался? Что с ним? Может, ему плохо от настойки гэрха, и он лежит один наверху и страдает? А может, уехал куда-то? Или к кому-то?» «Его светлость не спустится к завтраку?» Спросила я Риту, которая принесла нам сок. «Он уже уехал, госпожа Линден. «Уехал, значит. А куда?» «Нет, мне лучше не знать». Нам с детьми подали экипаж. Альберт открыл дверцу, помог нам забраться и пристегнул девочек в креслах. Я боялась глядеть в глаза возничему и просто отвернулась к девочкам, увлеченно поправляя на них шапочки. «Вивала, Валерия!» — тихо сказал Альберт и закрыл дверцу. «Это же слова из гимна нашей страны!» «Альберт, подождите, что вы сказали?» — воскликнула я, бросившись к окну. Возничий обернулся и молчаливо поглядел на меня. «Так вы ничего не рассказали генералу?» — прошептала я. Он помотал головой. «А с кем тогда вы говорили по артефакту?» — заказывал подковы для лошадей. «Спасибо!» — произнесла я дрожащими губами. Возничий осмотрелся по сторонам и добавил тихо, «Вы можете на меня положиться, ваше высочество? Вы не одна? Я рад, что вы в здравии, а то разные слухи ходили». Альберт кривовато улыбнулся, показав желтые зубы, почтительно поклонился и пошел забираться на козлы какой-то радостной походкой.